Глава 4. Орлайн. Меня все-таки посадили за вышивание. Сдается кто-то из богов, я ставила на ворчуна из храма, поспособствовал. Или все намного прозаичнее. Алхена прознала про мои упражнения с мечом и решила положить им конец. Терпеливо, раз за разом, втыкала иголку в ткань. И также раз за разом распарывала стежки Мысли мои витали далеко, вокруг короны и кентигерна. Я здесь, вышиваю никому ненужные цветочки, изображаю тишь да благодать, а он... Ай! Я увлеклась грезами о мести и уколола палец. Густая капля крови упала на канву, лишний лепесток у вышитой розы. Легла идеально, лучше, чем мои кривые потуги. Вы поранились, милая племянница? Моя надсмотрщица, герцогиня Исамат, подняла голову от книги. Сама-то она, ссылаясь на плохое зрение, не мучилась с пяльцами. Впрочем, одного взгляда на книгу в ее руках хватило, чтобы понять. Поменяться с ней местами я не желала. Пока вышиваешь, можно думать о чем угодно. А вот когда читаешь Барвида, думать вряд ли вообще получится. Он писал на редкость занудные, в представлении герцогини поучительные, романы о молодых людях. Сдается, эфигения специально таскала их из библиотеки в слепой надежде, что я, наконец, заинтересуюсь, прочитаю и исправлю свое поведение. Ну уж лучше умереть, чем превратиться в одну из девиц Барвида. Лет в 12 я по глупости открыла один роман «Смирение», «Скромность», «Податливость», «Безинициативность». Таким виделся автору «Идеал женщины». Все эти качества я ненавидела, но они же помогли бы выдать меня за фарнафа. Так что конечная цель герцогини очевидна. Нет, послюнявив палец, состроила злобную мину. Любая поняла бы, надо оставить меня в покое. Любая, но не офигение. Фи, какие манеры! Завела она старую песню. Вы принцесса, а не дочь кабачика. Дочери кабачиков тоже бывают красивыми и образованными. «Правда-правда. Например, по дороге в Санину есть...» Тут я осеклась, сообразив, что сболтнула лишнего. Поздно. Герцогиня уже захлопнула книгу и шелестям многочисленными юбками направлялась ко мне. Насопленные брови не сулили ничего хорошего. Наследница Ленского престола не пристала шляться по кабакам. Сказала, как пощечину дала. «Давно пора заняться вашим воспитанием». «Ничего». «Когда вы войдете в нашу семью, я исправлю ошибки гувернанток». «Боюсь, этого никогда не случится». Я силой вонзила иглу в ткань. «И очень надеюсь, что вы ничего не исправите, тетушка». Прежде я не называла так офигению, да и сейчас произнесла слово с издевкой. «Лучше последовать за матушкой, чем превратиться в такую, как вы». Герцогиня вспыхнула и глотнула воздух ртом, как рыба. Воспользовавшись ее замешательством, выскользнула из-за вышивального стана. «Принцесса Арлайн полетела мне вслед. Напрасно старалась. Урок вышивания закончен. Нет, это надо додуматься. Превратить меня в бледную немочь. Срочно требовалось куда-то деть накопившуюся злобу. Манеж подходил идеально, но переодеваться не хотелось. Поэтому я просто сбежала в сад. Снесла головки парочки ни в чем не повинных цветов и забралась на причал. Вряд ли герцогиня придет в голову искать меня здесь. В ее представлении барышни горестно плачут в беседках. Скинув туфли, поставила их рядом. Следом полетели чулки. Хорошо. Опустив ноги в теплую воду, подставила лицо солнышку. Порой я жалела, что родилась принцессой. Бегала бы сейчас по лесам, загорала на стоге ароматного сена и работала от зари до зари. В своих мечтах я неизменно забывала, что крестьяне много трудились. Ладно, стану разбойницей. Оружием я владею, пахать ничего не надо. И самое главное, никаких назидательных книг и вышивания. вашего высочество. От неожиданности я чуть не соскользнула с причала. «Утонуть не утонула бы, я неплохо плаваю, зато промокла бы с головы до ног». фарнав Не ожидала вас здесь увидеть!» Фальшиво улыбнулась я, засунув босые ноги под юбку. Туфли остались стоять, где стояли. И теперь кузен их глубокомысленно рассматривал. А потом перевел взгляд на чулки. «Может, меня и воспитали некудышной принцессой? Но краснеть я умела». Когда фарнав поднял один чулок, и вовсе стала пунцовой. Нижнее белье – вещь интимная. С тем же успехом я могла выставить на всеобщее обозрение панталоны. Но ведь на пристани всегда тихо, здесь никого не бывает. Алхени недоречных прогулок, укачивает ее. Поэтому королевская барка стоит в Эллинге. Иностранных гостей мы тоже не ожидаем. Словом, на причале не должно было быть никого. Однако вот он, фарнаф, из плоти и крови, держит мои чулки. Они наверняка еще теплые, и... Какой стыд! Отдайте немедленно!» Коршуном, налетев на кузена, вырвало добычу. «Бесстыдник!» Хоть бы смутился для порядка. Нет, улыбнулся, присел рядом со мной. «Спасибо!» Тактично не заметил дырку на мизинце. «Увы и ах! Шелковые чулки дорогие, а в казне денег нет». Я часто носила штопанные, благо под юбками не видно. Да и платья у меня пусть и модные, и с дешевой ткани. У вас красивые щиколотки. Когда только успели разглядеть, буркнула я и потребовала, отвернитесь. Ну вот, когда на мне вновь чулки и туфли, можно продолжить разговор. А то я себя голой ощущаю. Еще и комплименты эти. Умом понимаю, Фарнаф не завалит на доске, принудив выйти за него замуж. А вдруг? Лучше не искушать. Простите, Арли, не хотела вас испугать или смутить. Арли, употребление домашнего прозвища лишний раз доказывало, что он уже считал меня своей. Вас тетушка прислала. Отказавшись от помощи Фарнафа, поднялась на ноги. «Что толку и дальше сидеть, смотреть на воду, если настроение испорчено?» «Матушка!» — удивился кузен и укоризненно покачал головой. «Опять вы что-то натворили, Орлайн?» «Ваше высочество!» — из чистого упрямства поправила я. «Хорошо. Ваше высочество!» — легко согласился фарнав «И ничего я не натворила. Всего лишь осадила чистолюбивые мечты некоторых. Мимолетная тень пробежала по лицу кузена. Ну да, догадаться, о чем мечтает его мать, несложно. «Ваше высочество, я слышал, вы вышиваете чудесные розы. Не окажете ли вы мне честь, не подарите ли вышивку, когда она будет готова?» Подозрительно прищурившись, уставилась на фарнафа. «А, м -м, подарю. Только учтите, вышиваю я отвратительно и долго, зато отменно танцуете». Широко распахнув глаза, с надеждой уставилась на кузена. «Я ведь не ослышалась. Мне не показалось. У нас будет бал. Самый настоящий, с костями и игристым. В последний раз я веселилась года четыре назад, еще при жизни отца. Знаю, знаю, надлежит спрятать улыбку, сухо напомнить, что я в вечном трауре, пока не отплачу Кентигерну за потерю. Но ноги сами начали приплясывать на настиле». «Пожалуйста, пожалуйста, милый кузен, я согласна, как в детстве называть вас на «ты», даже поцеловать позволю в щечку, только развейте беспросветную скуку». Я подумал, немного веселья нам не повредит. Сдается, мое поведение его забавляло. Годичный траур по вашему отцу и моему дрожайшему дяде истек, и я взял на себя смелость организовать небольшой прием. Человек на 100 не больше». Её Величество уже дала своё согласие. «Надеюсь, и вы почтите нас своим присутствием». «Конечно, почту!» Хотелось прямо сейчас вернуться в свои покои и перерыть гардероб в поисках платья. Уверена, там найдётся что-то подходящее. Но приходилось стоять здесь, изображать принцессу. Точно так же, как Фарнаф изображал обычного подданного. Хотя у него определённо получалось лучше. «Осмелюсь попросить вас еще об одном одолжении, ваше высочество». Арлайн милостиво разрешила вернуться к родственному обращению. «Все же мы кузены. Пусть и старше на целую вечность». «Так вот, <coughs> Арлайн», — прочистил горло кузен, — «запишите на меня первые два танца». Он говорил о пустяке, спугавшей меня серьезностью. Будто от того, отдам я ему эти два злосчастных танца или нет, зависела его жизнь. Хорошо, они ваши, легкомысленно пообещала я. Фарнаф с облегчением выдохнул. Тогда я пришлю вам приглашение. Насторожиться бы, задуматься, но я уже кружилась в ритме вальса с невидимым партнером. Неправильная принцесса, что с меня возьмешь? Гордон выглядел нелепо. Настолько, что всю дорогу к столичному особняку Эсамадов хихикала, прижимая ладошку к рту. Алхена прожгла во мне дыру, но молчала. понимая ей сейчас не до меня», — ее мысли занимал Кейнтигерн. «Герцогине стоило большого труда уговорить сестру поехать. И то, не удивлюсь, если она через час скажется больной и вернется в дворец». Зато я, чтобы там не гласил этикет, возвращаться вместе с ней не собиралась. Можете считать меня черствой, эгоистичной, но даже скорбь по родным не отменяла веселье. Да и разве не на это рассчитывал Кентигерн? Чтобы мы посидели, захлебнулись от горя, преподнесли страну ему на блюдечке. Не дождется. Что-то не так? Не выдержав моих смешков, засопел Гордон и поправил сползший с плеча край пледа. «Ну...» но... — задумчиво возвела очи к потолку. «У нас пледы не носят». «Это не плед, а тартан». Гордон сделался мрачнее тучи и мимолетно коснулся серебряной пряжки, державшей сомнительную конструкцию. «Символ моего рода». «Символ рода?» «Одеяло?» Снова прыснула в кулак. «Честно, не хотела обидеть, но смешно же! Его юбка поверх кожаных брюк тоже... Синий, бело-зеленый, в полоску, как и плед. Собственно, это и есть плед. У Гордона сегодня весь наряд покрывал Спасибо, хоть рубашку под низ надел, а то скандал. Тартан. скрипя зубами, упрямо повторил приятель. Не плед, а тартан. У каждого рода свой рисунок. И вообще невежливо смеяться над чужими традициями. Я же молчу и терпеливо натягиваю на себя... Тут он немного смутился. Словом, то, что здесь положено. «Прости!» Примирительно коснулась его руки. «Я вовсе не хотела тебя обидеть, но со стороны действительно смотрится нелепо». Представьте себе мужчину, закутанного крест-накрест в плед, перехваченный на груди пряжкой кольцом. Снизу простая рубашка, безо всяких кружев. Еще ниже очередной плед, кокетливо повязанный на бедрах. И довершают картину узкие кожаные штаны. И ботинки на шнуровке. Я могу еще и лицо раскрасить. На правой щеке солнце, на левой луна. Не надо! В ужасе замахала руками. Герцогиня самат противная тетка, но не настолько, чтобы я желала ее смерти. Если Гордон явится к ней в парадной раскраске, бал превратится в похороны. Ты могла бы уделять больше внимания образованию, подала голос сестра. может разразиться жуткий дипломатический скандал, если ты вот так станешь хихикать на одном из приемов». Шумно втянула носом воздух. «Хорошо, я выучу цвета и обычаи всех кланов у горе. Сколько их там? Больше ста? Вот стой и выучу». Вот ведь Алхена умудрилась испортить приподнятое настроение. Пригорюнившись, уткнулась в бархатную обивку кареты. «А ведь на мне новое муслиновое платье». Помню, как прыгала от счастья, когда Алхена выделила денег на наряды. Мол, я все же принцесса, лицо страны. Не могу появляться перед подданными в обносках. И с образованием у меня не все так плохо. Подумаешь, про тартан не знаю. Алхена бы еще про обычаи людоедов спросила. При всем уважении, угорья неполноценная страна. У них даже правящей династии нет. Кто завоевал трон, тот и король. В результате там не прекращались междоусобные войны. А жители, как и прежде, разводили скот и били дикого зверя. То ли дело Гран-2. Хотела бы я хоть одним глазком посмотреть на тамошний двор, послушать знаменитых поэтов. Их творения доходили до Элиены с опозданием. Вот это литература, а не нравоучения Барвида. Сплошь про сражение, магию, любовь, конечно, но не сахарную, настоящую. Резкий толчок вернул мои мысли к реальности. Приехали. Гордон проворно первым, не дожидаясь, пока слуги откинут подножку, соскочил на землю. Помог выйти Алхине, а затем мне. Дом, по факту, дворец, и Самадов полнился огнями. Они потратили на иллюминацию добрую половину столичного годового бюджета. Ну да, офигения богатая, может себе позволить. Внутри неприятно кольнуло. Какая-то бывшая баронесса купается в роскоши. А мы, Акмелуры, у Алхены заплатить ювелиру нечем. Надела мамины бриллианты. А тетушка встречает гостей в новенькой диадеме. Нацепив на лицо фальшивую улыбку, вслед за сестрой и Гордоном поднялась по ступеням. Впрочем, тосковать в одиночестве пришлось недолго. Фарнаф вызвался стать моим кавалером. В свою очередь, Эфигения оттеснила Гордона от Алхены. Каждый зная свое место. В итоге приятель вошел в бальный зал последним. При звуках музыки мое настроение снова поползло вверх. Уж я-то точно сидеть не стану. Напрасно приготовили второй трон. И вновь горькое воспоминание. Когда-то его занимал Алистер, а нам с сестрой полагались обычные кресла. Алхена тяжело опустилась на трон и пожаловалась на духоту. Сейчас, когда десятки свечей безжалостно освещали каждый клочок ее тела, землистый цвет лица сразу бросался в глаза. По приказу герцогини распахнули окна. Сестре принесли прохладного лимонаду. «Не обращайте на меня внимания», — виновато улыбнулась Алхена. «Веселитесь». «Будто она должна извиняться за свое нездоровье». «Если Ваше Величество пожелает, я могла бы распорядиться приготовить вам комнату». Не унималась офигения. «Не нужно. Я всего лишь немного устала. Посижу, и все пройдет. Не портите, Орлайн, вечер». Удивленно подняла брови, но не придала словам сестренке значения. Да и некогда. Фарнаф окружил меня заботой, предлагал то, то другое. Осушив бокал игристого, подтвердила. Первые два танца за ним. И огляделась. «Хм, странно. Дейра да тут». Жрицам не запрещено посещать светские увеселения, но она их обычно избегала. Вдобавок, зачем-то установили небольшой передвижной помост с увитой лентами и цветами аркой. Пока его прислонили к стене, потом, наверное, выкатят в центр зала. Перехватив мой взгляд, жрица приветливо улыбнулась. Вся в белом, с распущенными волосами. Она напоминала богиню. Кощунственные мысли. Надеюсь, истинные боги за них не накажут. Гордон, как предполагала, тоже оказался в центре внимания, только иного рода, нежели он рассчитывал. Предупреждала же, не оценят плед. Но он упрямый, и теперь над ним хихикала половина зала. Вторая, лучше воспитанная, сдержанно улыбалась. — Ваше Высочество, — подчеркнуто вежливо обратился ко мне Фарнаф. — Не соблаговолите ли вы объявить бал открытым? Ее Величеству не здоровится. — Конечно. Легкомысленно дернула плечиком, будто проделывала это десятки раз. На самом деле все внутри меня сжималось от волнения. Подумать только, я открываю бал. Как бы не опозориться. Опираясь на руку Фарнафа, поднялась на тронное возвышение и забрала у сестры расшитый золотом белый платок. В такой никто не сморкался. Им пользовались исключительно во время разных церемоний. Взмахнешь, откроешь бал. Или отменишь казнь. Ну да, без лишних слов. Уважаемые леди и лорды, высокородные жители Ленского королевства, пейте и веселитесь. Эффектно взмахнув платком, подала знак музыкантам. Грянули первые ноты вальса, а вместе с ними Фарнаф напомнил об обещании вашего высочества. Боги, я почти разучилась танцевать. Какая же я неуклюжая. Вертелась в голове, пока мы в полном одиночестве, только я и кузен, как положено открывавший бал самой именитой паре, кружили по залу. Остальные присоединятся к нам только после первого тура. «Вы сегодня обворожительны, словно Адзия». «Примечание. Адзия, богиня любви и красоты. Конец примечания», – прошептал мне на ухо Фарнаф. «Осторожнее», – пригрозила я. «Вас могут покарать за богохульство». Но это правда. Вы сами это знаете, Арлайн. Взгляд его скользнул по моему лицу, а затем обратился на кого-то за моей спиной. Во мне взыграло любопытство. Кто же подталкивал кузена сыпать комплиментами? У кого он искал одобрение? Исхитрившись повернуть голову, заметила герцогиню. Она стояла у подножья тронного возвышения и, глядя на нас, довольно улыбалась. Алхена тоже пристально следила за танцем. Перехватив мой взгляд, она одобряюще кивнула и выдавила из себя улыбку. Так что здесь происходит, Фарнаф? нахмурилась я, заподозрив неладное. Ладонь на его плече напряглась. Я в любую минуту готова была сбежать, бросить Фарнафа одного. Ничего особенного, невозмутимый кузен попытался унять мою тревогу, но добился противоположного эффекта. Былая легкость улетучилась. Я с трудом передвигала ноги, негодуя на музыкантов. Когда, наконец, закончится проклятый вальс? Не могу же я ругаться с Фарнафом у всех на виду. Он что-то скрывал. Это очевидно. Но тайное стало явным безо всяких вопросов. Стоило смолкнуть последним тактам музыки, как кузен крепко стиснул мою ладонь, попросил задержаться. Странное неловкое ощущение. Мы снова одни в центре зала. но уже без музыки. Развернувшись к королевскому возвышению, Фарнаф кивнул матери и, по-прежнему, не выпуская моей ладони, опустился на одно колено. «Ваше высочество, Орлайн, согласны ли вы?» — конец фразы потонул в звоне в ушах. Все внутри меня обмерло, заледенело. Затравленным зверем огляделась по сторонам. «Все!» Решительно все ждали от меня положительного ответа. Тот помост. Когда слуги направились к нему, чтобы с противным скрежетом в воцарившейся тишине подкатить его к Дейре, я окончательно все поняла. И точно знала, что отвечу. Нет! Выкрикнув короткое слово во всю мощь своих легких, вырвала руку и попятилась. По залу пролетел легкий ропот. Гордо вскинула голову. А чего вы ожидали? Покорной овечки на заклание? Как нет, опешил Фарнав. Он по-прежнему стоял посредине зала в самой нелепой позе. Нет означает, что я отказываюсь стать вашей женой. Речь пока только о помолвке. Мы поженимся осенью после вашего совершеннолетия. Хоть осенью, хоть весной. Нет, нет и нет, притопнула я ногой. Шум голосов постепенно нарастал. Неслыханное событие! На глазах у всех отказать такому жениху! Я ловила на себе многочисленные укоризненные, осуждающие взгляды. Но менять своего решения не собиралась. Пусть даже против меня ополчится вся Лиэна. Я не раз и не два твердила всем. Отцу, брату, сестре, тетке, кузену, что не стану графиней Эсамат. Если они не желали слушать, не принимали мои слова всерьез, их проблемы. Фарнав побледнел и рывком поднялся на ноги, отряхнул колени. Он с трудом держал себя в руках, под кожей гуляли желваки. Как угодно вашему высочеству. Обдав холодом северных морей, процедил кузен. И, повернувшись ко мне спиной, гордо направился прочь, переживать свой позор. Сдается и мне пора бежать с балом, пока не растерзали. Не успела. Кавалерия в лице Эфигении уже спешила ко мне. «Несносная девчонка!» Герцогиня налетела словно ураган, едва не забылась, не надавала пощечин. «Как ты могла? Не ты, а вы!» Холодно ответила я. «Я многое могу, потому что принцесса!» Неплохо бы отойти в сторонку. Надоело быть местной достопримечательностью. Игристого, что ли, выпить? А второй бокал вылить на Эфигению. Немного охладить ее пыл. Королева весьма вами недовольна. Поджала губы герцогиня. Ну да, на принцессу-то ответить нечего. И требует вас к себе. А вот это плохо. Очень плохо. Неужели Алхена на стороне Исамадов? Стараясь сохранять королевское достоинство, будто мне самой захотелось присесть, забралась на лобное место. Тьфу, тронное возвышение. Алхена действительно метала громы и молнии. «Оставьте нас!» — приказала она. Даже неуемной офигении пришлось подчиниться. «Что ты натворила?» — свистящим шепотом напустилась на меня сестра. «Твоя выходка может стоить мне короны!» Нахмурилась, соображая. «Так ты поэтому поехала? Ты знала!» Алхена кивнула. «Разумеется!» «Балдают по поводу твоей помолвки, но теперь, право, я не знаю, как смотреть несчастному Фарнафу в глаза. Ты опозорила его, ты об этом подумала. Думала, как отразится твой отказ на его репутации?» «Я в долгу не осталась. А он думал, когда делал мне предложение. Какого ответа он ожидал?» «Арли!» Сестра на миг смежила веки. «Тебе почти восемнадцать, а ты мыслишь, как дитя». «Сколько раз мне тебе повторять? Ты принцесса! Твой долг!» «Знаю, знаю!» — скривившись, перебила я. «Наплодить детишек и умереть в один день с постылым мужем». «Но я не хочу!» Идея сбежать, избавиться от ерма фамилии, казалась как никогда заманчивой. Охотница, разбойница, кто угодно, только не герцогиня Эсамат. «Почему постылым?» — растерянно переспросила Алхена. Фарнаф хороший человек. Вы знакомы с детства. Прежде ты к нему хорошо относилась. Прежде он не пытался на мне жениться. А что здесь плохого? Он подпишет контракт. Мы говорили, Фарнаф делился твоими опасениями. Согласен в будущем отказаться от единоличной королевской власти. Скорчила Гримасу. Как благородно с его стороны. Да, благородно. Он сын твоего дяди. Точно такой же наследник трона, как и ты. Хватит относиться к нему с незаслуженным высокомерием. Престыженно потупилась. И все же. Я его не люблю. Вдобавок он старше меня. И мудрее. Тебе необходима твердая рука. А мне уверенность в завтрашнем дне. Мы обязаны удержать власть. Сохранить ее в семье. Не беспокойся. Я ее сохраню. Но другим способом. Если уж приносить себя в жертву, то на своих условиях. Да и что Фарнаф Кентигерну? Так, плюнуть и растереть. У него есть деньги. Арли. Сестра напряглась. Сообразила, куда я клоню. В глазах мелькнул панический ужас. Только не говори, что ты по-прежнему одержима дурацкой идеей мести. Я запретила подпускать тебя к оружию. Так это ты? Одним вопросом меньше. А я-то гадала. Да, я. И, если потребуется, заставлю тебя выйти за Фарнафа. Не забывай, я не только твоя сестра, но и королева. В спальне тоже рядом постоишь, проконтролируешь, чтобы не сбежала. Или прикажешь привязать меня к кровати, чтобы Фарнаф успешно выполнил супружеский долг. Лицо мое пылало. Обида на сестру росла, словно снежный ком. Она самый близкий, родной человек. предала, не понимала. Какие деньги? Если бы в борьбе с Кентигерном помогли деньги Фарнафа, я бы давно сказала «да». Только вот у колдуна золото в достатке. Он кого угодно подкупит. Единственный способ удержать нашу династию на троне — не плодить детишек с фамилией Исамат, а убить Кентигерна. Только тогда все кончится. Глаза застилали слезы. Наплевав на то, что обо мне станут говорить, Вряд ли услышу что-то новое. Рухнула на малый трон, зарыв лицо в ладони. Плакала беззвучно, как и полагается королевской особе. И недолго. Потом просто не желала поворачиваться, смотреть на ту же герцогиню. И все же меня заставили повернуться. Кто-то ласково коснулся моей щеки. Дейра. Она мягко улыбалась. Казалось, единственная из всех не осуждала мой выбор. «Ваше высочество». «С вами хотят поговорить. Завтра в храме. Я пошлю за вами, когда они снизойдут в наш мир». Сердце забилось чаще. «Боги! Со мной хотели говорить «боги!» Далеко не каждому человеку, даже королю, доводилось беседовать с ними напрямую. А тут я, паршивая овца». «Вы поступили правильно». Чуть слышно добавила Дейра и покосилась на внимательно прислушавшуюся к нашему разговору Алхену. «Я все улажу. Объясню ее величеству, что у вас другая судьба». «Другая судьба». За спиной словно выросли крылья. «Дождаться бы утра. Узнать, чего от меня хотели».